ЗАКЛЮЧЕНИЕ По классике жанра в заключении нужно подвести итоги написанного. Хочется это сделать не тривиально, а объяснить причину, почему я все-таки рискнула написать книгу. Каждый раз, когда ко мне в кабинет заходит встревоженная мама с ребенком и звучит жалоба на плохое поведение, чрезмерную активность, частые истерики, а следом просьба что-то назначить для успокоения, я не отчаиваюсь, и пытаюсь достучаться, порой даже через броню непонимания и таких фраз, как «Я уже что только не делала, ни один совет не помогает. Мы пробовали искать подход по-разному, все равно бесполезно. Это мой второй-третий ребенок, я думала, что знаю все о детях». За полчаса приема, а во многих государственных структурах и того меньше, не просто успеть провести полноценный неврологический осмотр, выяснить анамнез, проанализировать стиль воспитания, уровень материнского ресурса, объяснить причину истерик и дать полноценные рекомендации. Сложно не только специалисту, но и родителю. Помимо ограниченного времени, волнения и большого количества вопросов невозможно усвоить весь объем информации ни за полчаса, ни даже за час. Другое дело книга. Мама может спокойно в удобное для себя время послушать, выделить важные фрагменты, и повысить уровень информационной грамотности в такой непростой теме, как детские истерики. Хочется, чтобы в очередной раз, когда ребенок падает на пол с криками и требованиями, вы не терялись и не паниковали, пытаясь понять, как действовать, а вспоминали, что даже в такие минуты он делает это не назло, а ждет поддержки и понимания. Мне искренне хочется, чтобы вместе с материнской интуицией и знаниями о детском развитии вы сформировали неповторимый опыт отдельный от стереотипов чтобы стали более понимающими и лояльными родителями обрели спокойствие и уверенность в собственных силах конец читала наталья беляева